Глава 51. На следующий день рано утром, в самом начале 6, вооружённая группа прибыла в Кеннингтон. Эрика и Мосс сидели в микроавтобусе службы технической поддержки, который поставили за углом от центрального входа в здание высокого многоквартирного дома, за коптеловое сооружение похит 1970-х, втиснутого в лабиринт жилых построек, которые тянулись от станции метро и овала. Oval, стадион для крикета, расположенный в Кеннингтоне, Лондон, построен в 1845 году. Через собес они установили, что Нина Харгривс и Макс Киркхам проживают в однокомнатной квартире на первом этаже дома Баден Паул. После чего Эрика быстро собрала вооружённую опергруппу для задержания обоих подозреваемых. Их имена не упоминались в сообщениях СМИ, подготовленных предыдущим вечером. Но всё равно существовало вероятность, что они видели репортажи и попытаются скрыться. В микроавтобусе было очень холодно. Эрика и Мос наблюдали по монитору, как группа захвата окружает здание, занимая позиции для штурма. Команду из 12 крепких бойцов возглавляла инспектор Паркинсон, решительная рыжеволосая женщина. Она прямо копия меня, только худая и с ружьём, пошутила Мос после того, как Эрика в 3:30 утра Правила инструктаж в отделении Луи Шамроу. Мы на позиции. В квартире никакого движения. Свет нигде не горит. Зазвучал из рации голос Паркинсон. Будьте готовы к возможному нападению сверху, ответила Эрика. Наши глаза всюду, и сверху, и снизу. Чёртовски опасный квартал. В эфире появились помехи, и Рация замолчал. Эрик не являлась непосредственным руководителем операции по задержанию подозреваемых, её проводил инспектор Паркинсон. Но со времён Манчестера она впервые работала в составе вооружённой операгруппы и потому очень нервничала. Рация снова затрещала, и сквозь помехи прорвался голос Паркинсон. Включаем камеры. На мониторе, что стоял на столе перед Эрикой и Мосс, засветилось шесть экранов. Чудеса современной технологии. покомментировала Мос. На груди каждого бойца группы захвата был закреплён портативный видеорегистратор с функцией ночного видения, с которого в беспроводном режиме и передавалось изображение. Оно было зелёным и зернистым, но с трёх разных ракурсов они ясно видели огромную освещённую парковку, на которой стояло несколько автомобилей. Ещё одна видеокамера показывала бетонный коридор, в который выходили двери квартир на первом этаже. На пятом и шестом экранах они видели улицу и противоположную сторону здания. В этой операции использовалась новая технология. Оперативников столичной полиции лишь полгода назад снабдили портативными видеокамерами, и Эрика с Мосс впервые наблюдали их в действии. «Мы заходим», — доложила инспектор Паркинсон. Зернистое изображение на экранах верхнего ряда задрожало, поскольку группа захвата стала крадучись пробираться вперед. На экранах крупным планом появилась дверь подъезда. Две другие камеры показывали бетонный коридор. Два бойца заняли позиции по обе стороны от общей лестницы. Три бойца группы захвата, помимо видеокамер, были экипированы очками ночного видения. По этому поводу возник спор на экстренном совещании с маршем и суперинтендантом Хатсон. Это заселённый многоквартирный дом Квартиры очень маленькие, подъезды освещены, аргументировал Марш. Парковку заливает свет прожекторов. Весь Лондон переливается огнями. И тогда Эрика сообщила начальству, что она беседовала с Менди Харгривс, от которой узнала, что Макс помешан на армии и оружии. Мы понятия не имеем, что обнаружим там. А ждать, когда рассветёт, мы не можем, указала она. Вы должно быть в курсе, что приборы ночного ведения Разрешает использовать для всякой рунды. Ста форшерский совет санкционировал их применение для слежки за собачниками, которые не подбирают дерьмо за своими питомцами. Полиция Суидана с их помощью ловила банду воров, промышлявших на огородах. А мы проводим операцию по задержанию преступников, виновных в гибели нескольких человек. Марш внял её доводам и дал добро. Эрика и Мос наблюдали на мониторе, как группа захвата Приближаются к квартире подозреваемых. Продвигались они медленно, и потому изображение не прыгало. Но видеокамера, передававшая изображение от подножья лестницы, зафиксировала звук шагов. А затем из-за поворота появились два парня в спортивных костюмах и бейсболках. Совсем ещё юнцы. При виде вооружённых людей они вытерщили глаза от страха. Назад, по домам, шикнул на них оперативник. На экране мелькнула рука в перчатке, оцалающая Юнцов прочь. Те повернулись и припустили вверх по лестнице. "О, начинается", произнесла Мос, показывая на экран, на котором один из оперативников стоял у окна квартиры. "К окну выходит сразу в общий коридор", заметила Эрика. Изображение на экране потемнело, поскольку оперативник приблизился вплотную к окну, заглядывая в комнату. Последовала долгая пауза, затем рация разразилась треском и невнятными голосами. Четыре видеокамеры внезапно отпрянули от входной двери, и участки помещения стали стремительно исчезать с монитора. Что происходит? спросила Эрика. Вы меня слышите? Все назад быстро, зазвучал из рации голос инспектора Паркинсон. Повторяю, все назад. Немедленно, похоже, в кухню установлено самодельное взрывное устройство. На большом столе На вид маленькая граната, подсоединённая к проводу. Чёрт, выругала Серика, поворачиваясь к Мос. Необходимо эвакуировать весь дом и срочно вызвать сапёров, сказала Паркинсон.